Глава 4. Свидание со смертью. Дебил географический. Да на какую вечность мы его взяли? Моторы навигатор бы на эту гондолу установили и всё, без вопросов. Но нет, технический прогресс для смертных. Да я с интернета карты скачаю, на флешку загоню и в мягкое место этому и такцу вставлю для лучшего усвоения и построения маршрута. Может, тогда он перестанет всех в эту самую пятую точку возить. Я от смеха чуть не свалилась в воду. Хотела с мирзеньким голосом зудеть на духаму Макса. А я говорила, я говорила. Но что толку, если говорила я вчера, а заблудились мы сегодня? С утра, раз мне надо было к 8 на наказание, а им заведовал смерть, мы решили выйти одновременно и вместе доплыть до академии. Я даже смирилась и не стала лезть через кусты его сада на обходную дорогу. Правда, причиной тому скорее служили ливень и туман, опустившиеся на город смерти средины ночи. Даже если мы на кого и наткнулись бы по дороге, всё равно в этом ливне ничего не рассмотреть. Но ну возле гандолы нас уже ждал Одиссей. Мы были его последними пассажирами в академию на сегодня. Вся толпа студентов уже расселилась по аудиториям. Черноволосый и кудрявый Одиссей широким жестом пригласил нас в гандолу. Никогда ещё путешествие в дождь не было таким приятным. Магия всадника отводила струи дождя и немного согревала. Я наслаждалась мрачной панорамой города, стремительно растворяющейся в тумане. На своей памяти такой непогоды не могу припомнить. Города уже не видно, академии ещё не видно, всюду туман и шум дождя. Захотелось прижаться к Максу и погреться на широкой груди, но пришлось подавить постыдный порыв. Всё же Одиссей не Лора и Харон, он о наших приключениях не в курсе. Минут через 15 я забеспокоилась. Мы уже должны были причалить к пристани Академии. А ещё через 10 Макс уже орал. Лодка дрифтовала по волнам. Одиссей печально склонил голову. Я хихикала в уголочке. Бедная Диана ждёт нас там, не доумевает. Это что? Диверсия? Косить от работы ты всегда умел. Ну, отсмеявшись, сказала я. Теперь выбирай. Романтичный Титаник или реалистичную Муму. -му». Одиссей с шумом сглоtnул. Кажется, это была самая стремительно завершившаяся карьера. Даже мы с первым дипломом продержались дольше. Однако веселило меня это вплоть до того, как Макс начал решать наши проблемы. Первые минут 10 мне даже нравилось смотреть на широкую спину и на то, как легко ходит весло в сильных руках, а потом К окнам прилипла вся академия. Думаю, не ошибусь, если скажу, что получила рекордное количество проклятий в свой адрес от представительниц женского пола. Теперь бесполезно объяснять и врать, что мы с господином ректором просто встретились по дороге и волей судьбы оказались в одной лодке. Всё равно не поверят. А даже если и поверят, толку. А этот гад ещё и издевался. Знаете, Адепт Камор, я уверен, эффектнее, чем вы сейчас, в академии никто не появлялся. Всю дорогу до его кабинета я обиженно долась, и слава вечности, Дианы ещё не было. Хоть где-то пригодилось замечательное свойство всех купидонов появляться не вовремя. Я прошмыгнула в кабинет и заныклась в углу дивана, с некоторым подозрением косясь на Макса. Что он опять придумал? Кофейку, чайку, вина, приговор. вздохнула я. Ну или амнистию, потому что по расписанию у меня через час пара. Пары не будет. Не знаю, кто больше рад я или студенты, хмыкнула. А в честь чего? Смерть протянул листок, в который я всматривалась с ощущением грядущих неприятностей. Сначала список фамилий показался мне ерундовым. Подумаешь, состав курса. Что это? Все, кто попал под действие чар Дианы, Отом дошло прочитать заголовок, и я нахмурилась. Подобные списки преподаватели Академии использовали для массового вывода смертей в мир смертных. Моры пропускали всех через портал по списку и по списку уже запускали, дабы никто случайно не потерялся на бескрайних просторах запретных смертных наслаждений. Это и есть свидание, осторожно спросила я. Нет, свидание будет вечером. Это наказание. А, что-то я их постоянно путаю. Эта экскурсия. Раз вы с Дианы проштрафились, проведёте экскурсию в мир смертных, подумав, он добавил. Но на этот раз под моим строгим контролем. Да лучше бы я окна опять мыла, и полы, и пыль вытирала, да и занавески протернула, чем вести свою группу на экскурсию в мир смертных. Мою скромную просьбу выделить Цербера для охраны стад, э, то есть группы, Макс со смехом отклонил. Подумал, что я шучу, наивный. Хотя бы ту кривую палку, как у пастухов, дали. Нет, я, конечно, могу и косой зацепить, но боюсь, если верну адептов по частям, на ближайшем родительском собрании мне конец. Да и куда их вести? В музей? Фу, дом моей бабушки может заставить плакать горючими слезами смотрители Лувра, Эрмитажа и Смитсоновского музея. А у бабушки они наверняка были на экскурсии, когда учились в школе. Она всех туда водит. К слову о бабушке. Была у меня мысль, что напрячь её и отвезти первокурсников в театр. Но чую пятой точкой, бабуля такое веселье не пропустит, заявится лично. И если мои косяки ещё не похоронили преподавательский авторитет с концами, то ورкование бабушки, которая обслюнявленным платком кинется вытирать мне лицо, его не просто закопает, а кремирует и пепел развеет по ветру. Ладно, просто покажу, как смертные живут и работают. С этой целью мне был выбран самый захудалый офис по типу Урага и Копыта, каких развелось по всей планете бесчисленное количество. Что делаем, не знаем, но делаем это так, как будто важней нашей работы нет ничего. Конечно, можно было и на завод, но читать технику безопасности мне лень, как и вытаскивать свой балахон из шестерней какого-либо станка. А что он туда попадёт сам или с помощью студентов, я не сомневалась. В назначенный час мы с Дианой в компании Макса и кучки первокурсников неспешно двинулись через портал в мир смертных. Я чувствовала себя так, словно не студентов охраняла, а за детским садом присматривала. Адепты: "Возле портала не толпимся, по торговому центру не разбредаемся, а можно зайти в Dolce Gabana, а мы пойдём в McDonald's". Её забыло смертные деньги. Магистрант Мор, а лакос меня ударил. Ну так двинь ему в ответ, не выдержала Диана. Ты смерти лекто, черенком полбу и делов. Мы рассмотрели со смесью подозрения и ехидства, но при смерти не решались издеваться. А мне жутко хотелось взять его за руку, потому что ещё год назад я впервые оказалась в мире смертных без сопровождения, а теперь сама этим сопровождением стала. К счастью, после всбучки и воспитательной беседы на тему любовных порывов адепты вели себя прилично. Послушно ходили невидимым для смертных строем за мной по коридорам офиса и внимали. Обратите внимание, сидячая работа, обилие кофе и трансжиров в пище, плюс отсутствие нормального освещения. Кто ещё назовёт мне опасные факторы этой безопасной с виду работы? Хелен подняла руку. Я сразу вспомнила слова Дианы и чуть не скривилась, но кивнула головой, показывая, что слушаю. Кондиционеры, сухой воздух разносчик инфекций. Правильно. А теперь ещё один момент. Секундочку. Из кармана была извлечена ранее конфискованная у Афелии зажигалка, а с ближайшего стола взят какой-то отчёт. Я подожгла бумагу и поднесла её к детектору дыма. Секунда, две. не поняла, где писк, древком косы ударила по коробочке в надежде, что удар её оживит. Вместо этого она свалилась мне на голову. Ну вот не пожарная сигнализация, а муляж на двустороннем скотче. На автомате сунула его в карман. Смерти подарю. Он такие штуки любит. Вообще, у всех бессмертных есть свои бзики. Бабушка вот по любовным романам прикалывается. Папа обожает книги смертных в стиле: "Врачи врут, как вылечить аппендицит силой мысли и подорожником". А Макс просто обожает изобретения, которые призваны усложнить ему задачу, но игнорируются большинством смертных. На прошлый день рождения он получил от Афили набор светоотражателей на одежду. Надо мне чем-то его очлесливить. Ну, И какие выводы вы сделали, спросила я. Без работы не останемся, крикнул кто-то, и адепты радостно заржали. Макс загадочно хмыкнул, а Диана развела руками. Ну да, правда их. Даже несмотря на бессмертие, вдруг свалившееся им на голову, способов отправиться к Аиду осталось не просто много, а дико много. Чудо, но детки вели себя прилично. Спокойно перекусили в кафе. Сколько радости, оказывается, может вызвать картошка фри, как будто у нас её делают не так вкусно. Пофоткались на нелегальные смартфоны и стали спокойно ждать дальнейших указаний. Я сидела на лавочке, вытянув гудящие ноги и наслаждалась солнечным деньком. Стаканчик с кофе в руках тоже способствовал благодушному настроению. Группа послас неподалёку, во главе с Дианной, развлекалась в парке аттракционов. Судя по некоторым ухмылочкам, дом с привидениями в скором времени обещал обзавестись новым реквизитом. Макс куда-то ушёл, подозреваю, по давним некроманским делам, лишь бы снова никого не оживил. Ты вообще инструкцию читала? Вдруг услышала я ненавистный сестричкин голос. Встрепенулась, покосившись на кофе с подозрением, что они туда добавляют, раз у меня глюки начались. Но нет. Голос Софи действительно доносился откуда-то из парка. Пришлось подняться и пойти на звук. "Нет, ну как тебе оружие-то выдали без аттестации?" Радуя толстой подошвой кед и наплевав на просьбу не ходить по газонам, я прокралась на звук, стараясь производить как можно меньше шума. Жизнь обнаружилась у тоннеля любви в компании Дианы. И я тут же подумала, лучше бы домик ужасов. Хотя розовый пластиковый тоннельчик с оляпистыми сердечками и две нехило подставившие меня заразы, месть. Косу даю на переплавку, что сейчас здесь будет весело и громко. Надеюсь, Макс отошёл далеко и не успеет меня оттащить от этих занос. А чего это мы тут делаем? Я выскочила из кустов. Софи взвизгнула, Диана покраснела. "Ничего", буркнула сестричка. "Отвали. А я думала, ты замужем, и у вас с магстром всё прекрасно. Ну как ались? Зачем тебе понадобилась помощь Амура?" Диана открыла было рот, но белобрысая зараза наступила ей на ногу. Ничего, я всё равно узнаю. У меня опыт богатый. В семье Софелии ты либо учишься грамотной разведке, либо получаешь из-за своей косяки, из-за сестричкины. С кого бы начать? Пригрозить Софке, что расскажу её Леонардо обо увиденном, или надавить на совесть Дианы, которая ещё не оправилась от спешно отправленного не то в отпуск, не то в декрет ректора. В следующую секунду все мысли о мести и нашей возне вылетели из головы, потому что я вдруг увидела Нину. Она неспешно брела по аллее, держа в руках какую-то папку и говорила по телефону. "Прячьтесь", прошептала сквозь зубы, увлекая девчонок за собой. "Кто это?", спросила Диана. "Нина", ответила я. "Смерть, которая помогла в саднике апокалипсиса дать людям бессмертие". Жардет моей крови, потому что я. А почему, собственно? Интересный вопрос. Надо подобраться поближе и послушать, о чём она говорит. Только я стала размышлять, как это провернуть, Диана смело поднялась. Что? Она меня не знает и не видела. Мы с Софией затаили дыхание. С бешено колотящимся сердцем я смотрела, как Диана сначала невозмутимо топает позади Нинки, дела вид, что прогуливается, потом обгоняет её и споткнувшись, сбивает с ног. Раздалась отборная ругань. Купидон торопливо извинилась, помогая Нине собрать рассыпавшиеся из папки листы, а та вырывала из рук Дианы добычу и с раздражением отпихивала её руки. Ну что там, Насели мы, когда Диана вернулась в укрытие. Я почти ничего не поняла. Она с кем-то говорила по телефону, но имени не назвала. Обсуждали какого-то общего знакомого. Всё говорила: "Да не знаю я, куда он делся. Сам ищи, теперь ты его упустил. Наймём кого-нибудь, это же всего лишь смертный". И всё в таком духе. Какой-то дебил на том конце провода не верил в успех поисков, а эта ваша Нина его успокаивала. Я разочарованно вздохнула. Да мало ли кого Нина и Голдат потеряли и теперь разыскивают. Это никак не поможет Максу в их поимке. Но Диана просияла. Когда я её сбила, из папки разлетелись всякие бумажки. Её увидела фотографию и не просто увидела, а скопировала. Она щёлкнула пальцами и протянула мне небольшой глянцевый снимок. Белобрысая голова кузины тут же подлезла под руку, и мы хором воскликнули: Анастас. Кто? Не поняла Купидон. Мы с жизнью переглянулись. Зачем предательница бессмертных наш сектант? Я думала, он местный дурачок с феноменальным видением, скривилась София. Тут я с ней была совершенно согласна. Всё это выглядело до ужаса странно, напоминало кучу деталей от огромного пазла. Никогда их не любила, вечно то Цербер почти готовую картину по всему дому разбросает, то папа ночью наступит, то сама половину деталей потеряю. Надо найти Анастаса раньше, чем Нина, и прежде чем успокоить, как следует расспросить, что он о ней знает. Не успокоить, а спасти, поправила меня Софи. Я решила не отвечать. Дресущиеся и материящиеся кусты непременно привлекут внимание адептов. А засветиться перед ними ещё и в драке я точно не хотела. "Уходим по одной", объявила я и первая рванула на свободу. Благонина уже давно покинула парк. "Адепты", прокричала во всё горло. "Мы возвращаемся". Подходим на перекличку и организованно идём к порталу. Куда пропал Макс? И не связано ли его исчезновение с появлением Нины? Вот будет свидание, обязательно спрошу, хоть одна общая тема найдётся. Я вдруг поняла, что совсем забыла о предстоящем вечере за этими заботами с экскурсией. А между тем это ведь наше первое свидание с Максом. Нет, ну первое было, пожалуй, в театре. На второе можно натянуть ночёвку в отеле, когда мы гонялись за воставшим трупом. Но всё же это не то. Вот так встретиться где-то и провести вечер вместе это что-то новенькое для меня. Смерть появился в акурат, когда последние адепты исчезв портале. От поста моэр они сами разберутся по домам. А мне надо заскочить в академию и навестить кое-каких преподавателей. Практика практикой, диплом дипломом. А от нормоконтроля и безопасности смертодеятельности меня ещё никто не освобождал. Где ты был? Будто не взначай поинтересовалась я. Так, навестил знакомого. Ты помнишь, что вечером у нас свидание? И почему мне кажется, что Макс как-то подозрительно быстро сменил тему? Помню. А куда мы пойдём? Буду дома в 8. Не опаздывай. С этими словами он свернул в сторону Академии жизней, чем ещё больше меня удивил. Странные дела творятся в мире смертей. Свидание. Обычно девушка надевает воздушное платье, завивает локоны, достаёт туфли, в которых удобно только сидеть. Именно на моменте, когда я, благоухая дорогущими духами от самой Персефоны, истоя в одном полотенце, колдовала у зеркала над драматическими локонами, в спальню завалился Макс. Ничего святого у этого всадника. "Эй, я же голая!" воскликнула я. "Ты в полотенце?" "Да, но под полотенцем голая." Ну, я, знаешь ли, штаны тоже не на шерсти натянул. Ты собралась надеть это? Да, не таких слов ждёт девушка, готовящаяся к первому свиданию. Платье, что заметил Макс, давно ждало своего часа, ибо было куплено на выпускной, который по его же милости и не состоялся. Да, я собираюсь надеть это. Настоятельно советую выбрать джинсы и толстовку. Выдал смерть и был таков. Оставил меня гадс с открытым ртом, чуть волосы не сожгла. Как итог, я вышла в гостиную, чувствуя себя не в своей тарелке. Вечерняя укладка, маникюр подобран в тон к камушкам на серьгах, лёгкий, но изящный макияж и балахонистая толстовка и дранные джинсы. Туфли на высоченные шпильки отправились обратно на верхнюю полку шкафа, а их место заняли кеды. М-м, да-да. Мне бы ещё зеркальные очки на половину лица и кепку, чтобы никто не догадался, что я это я. "О", воскликнул Макс. "Отлично выглядишь, а я тебе кепку и очки купил". Честное слово, мне показалось, он издевается. Подозретельно косясь на смерть, я взяла подарок и на всякий случай поискала на кепке надпись. Я ни с ним не нашла. Готово. спросил Макс. К его чести сам нарядился также: в джинсы, куртку, кепку и очки. Я даже примерно не представляю, что романтического можно делать в таком виде. Воровать гранаты у Аида, обматывать туалетной бумагой бабушкин дом, просто и незатейливо бухать. Но я уже давно поняла, что сколько Макса не пытай, правды не добьёшься. Поэтому послушно взяла его за руку и зажмурилась в ожидании переноса. И стоило нам сделать шаг за пределы портала, как я тут же оценила подарок смерти. В глаза мне ветром принесло кучу песка. Я с удивлением смотрелась и непроизвольно открыла рот. Жуткого вида обрыв, трибуны, а внизу река и лес. Присмотревшись, я разглядела яркие флажки с баллами, едва выглядывающие над поверхностью воды. Да это же я с визгом, забыв обо всём, повисла у Макса на шее. Профессиональный турнир по косагонкам. Потом опомнилась, слезла с чужой шеи и, скрывая румянец, поправила козырёк кепки. А как же закон? Я думала, всадник не пашряет подобные виды спорта. У него есть тёмная половина, усмехнулся Макс. Но если хочешь, я разбужу в себе светлую, утащу тебя домой, отшлёпаю и нажалуй смельпомене. Нет-нет, хочу на трибуну. Пошли, пока не заняли все лучшие места. Я потащила Макса на самый верх, откуда открывался потрясающий вид на всю трассу. Так вот куда он пропадал сегодня днём. Ну да, билеты на такие мероприятия продавались подпольно, а лучший способ скрыться от всевидящих очей фасадников свалить к смертным. В их бардаке вообще никто разобраться не способен. Я никогда ещё не бывала на соревнованиях такого уровня. Те, что выигрывала в академии фигня, местечковый титул, а здесь, говорят, 2 сотни лет назад сам Аид под чужой личиной выиграл заезд. Среди участников чемпионы смерти, чей опыт работы в сотни раз превосходит мой опыт косяков. А косы-то какие! Мой тюнинг нервно курит в сторонке. Смотри, показала я Максу на одного парня, у которого вместо обычного лезвия к древку была присандали на голова дракона с двумя длинными клыками. Это пятикратный чемпион бессмертного мира по косогонкам. А я думал, он лимонад продаёт. Фыркнул магистр. Клоун какой-то. Трасса в этом году выдалась сложная, ничего не скажешь. Флажки жутко низко, чуть не рассчитаешь и зацепишь на бешеной скорости воду, мало не покажется. Ещё пара флажков притаилась на обрывистом берегу напротив. Там явно придётся развернуться и лететь на боку. Пока участники разминались, к трибунам выскочили группы болельщиков с помпонами всех возможных цветов. И если гонщики стремились привнести в облик устрашения и брутальности, то эти нимфы с голыми животами, казалось, пресобачили рекламу всюду, до куда дотянулись. Странное ощущение вот так сидеть рядом с Максом на публике. Конечно, здесь мы вряд ли встретим студентов или преподавателей. Для студентов цена слишком высокая, а преподаватели, хочется верить, всё же не нарушают правила. Но всё равно странно. Слева какая-то девушка Смерть с розовой чёлкой, справа магистр Смерть, сзади парень Смерть с попкорном. Пардон, попкорн уже у меня на голове. Хорошо, что это не американская Смерть, проворчала я, стряхивая крошки с кепки. Они предпочитают попкорн с маслом. Будешь? У меня ещё горсть за шиворо там есть. Наконец болельщицы перестали демонстрировать чудеса растяжки. И нет, я совсем не ревновала. И убрались с поля. Взметнулись флаги, раздался громкий хлопок, дали старт. И смерть рейсеры стремительно рванули вперёд. А трибуны взорвались криками. От напряжения я даже впилась когтями в колени, хорошо хоть в свои. Не знаю, за кого болела. С одной стороны, за действующего чемпиона. По себе знаю, как тяжело защитить титул. Пусть этот титул всего лишь местечковый, академический. Да у меня вообще с защитами как-то всё не складывается. А с другой стороны, мне так приглянулся симпатичный светленький мальчик с косой, инкрустированный рубинами. Хотя нет, вру. Рубины меня привлекли в последнюю очередь. А вот выкрашенная в белый цвет древка с покраской, имитирующей брызги крови, очень. Как он водит? заорала я, когда мой любимчик чуть не нырнул в реку носом. Выдайте ему газонокосилку и парашют. Сзади раздался полный отчаяния вопль. "Гони! Я на тебя зарплату за три столетия поставил. Я на секунду отвлеклась, умножая стипендию на 3 сотни лет, и судорогнулась. Нет. Столько учиться, я не готова". Пока ужесалось светленький всё же зацепил лезвием воду, не удержался и бултыхнулся, подняв фонтан брызг. Похоже, кросс на древке вовсе не декор. Он явно часто прикладывается об него носом. За белобрысенького болела не я одна. С трибун раздался единый вздох разочарования. Ладно, выбираем другого фаворита. Пожалуй, остановлю свой взор на единственной девушке в этом мужском нелегальном царстве. Часто и из солидарности ибо летает она, ну, будто на метле, мотается в разные стороны и дрифует на поворотах. Поворачивай, дура, тихонько провыла я, когда смерть чуть не врезалась в скалу и лишь чудом выровняла косу. Ты куда рулишь, а? Хочу туда, да я. Да ты, насколько я помню, усмехнулся Макс. Прилипла к столбу. Я подскочила и с подозрением уставилась на магистра. Воспоминание о том, как коза по имени Сандра прилепила мне на косу магнит, было ещё слишком свежо в памяти. Руки сами сжались от желания потаскать на халку за рыжие кудри. Вот только всё это было раньше, чем он нас спалил. А ты откуда узнал? Вокруг всё снова взорвалось криками, топотом и фонтаном попкорна. Расцелую смерть за кепку, выковыривать карамельную кукурузу из тщательно накрученных локонов не самое захватывающее занятие в ночь после свидания. Я вдруг вссмотрелась в толпу. "Можно я тебя поцелую?" спросил Смерть. "Нет. Почему?" "Потому что папа заругает". "Папы здесь нет", с хитрым прищуром ответил Нахал. Я подарила Максу огульную улыбку. "Спорим?" Видеть, как меняется его лицо, бесценно. Я ткнула пальцем в дальнюю трибуну, где среди зрителей впрям сидел отец в футболке с логотипом смертной группы Чума, которую я дарила на день всадника. Осталось встретить войну, и можно будет поднимать на совете вопрос легализации косогонок, фыркнула я и опустила пониже козырёк. Но вообще я возмущена до глубины души. Напридумывали правил и сами их нарушаете. для того и придумывали. Макс выглядел слегка разочарованным. Наверное, в его представлении свидание должно было проходить не так. По крайней мере, без встречи с отцом. Вот будет умора, если подойдём поздороваться. А, кстати, что будет? Папа вроде как в курсе, сам отправил меня пожить под защитой смерти, пока они с мамой разбираются в ситуации. Ну что, позовём папу и поболеем вместе? Вообще-то я планировал ужин. Так тем более, он, знаешь, как поесть любит. Сейчас сбегаю. Я рассмеялась, увидев лицо Макса. Почти поверил, что я сейчас ломанусь на противоположную трибуну и вернусь, в висящий на шее отца. А потом мы дружным семейством пойдём ужинать, и мне даже заботливо засунут в декольте майки салфеточку. Ты долго будешь на меня дуться, обиженно пробурчал он. Я уже извинился. За что? Да за всё. Даже за то, чего не делал. Теперь придётся делать, да? Макс посмотрел на меня так, что я невольно устыдилась и вздохнула. Ну ладно. Пожалуй, пора его простить за спектакль с некромантом и мой заваленный диплом, потому что иначе моя логика даже для меня слишком женская. На свидание пошла и сидит, надувшись в уголочке. А вообще, если долго смотреть на ректора, то можно увидеть, как он женится на первокурснице, вдруг подумала я и полезла целоваться. Ну да. Целовался Макс всегда хорошо. А может, то был просто недостаток опыта? Не вспоминать же неуклюжее обжимание с однокурсником в библиотеке академии. Но на самом деле я просто хотела поцеловать его, ну как в смертном кино, медленно и красиво, чтобы заиграла романтичная музыка и всё замедлилось. А получилось, что оказалась в объятиях без шансов вырваться. Сначала испугалась, потом втянулась, а потом вдруг всё вокруг взорвалось криками, грохотом, хлопушками. Честное слово, я чуть Максу язык не откусила. Папа бы точно заметил, если бы смерть, ругаясь матом, стремительно драпала от меня прочь. Что? Я зазиралась. Финиш? Кто победил? Я победил, довольно усмехнулся этот гад. пропустить победителя. Да это же самая интересная часть гонок, когда лидеры идут на здря в наздрю, пихаясь локтями, и новый чемпион стремительно вырывается вперёд. Эх, не девушка. Жаль, но мою фаворитку как раз доставали из воды, а кубок над головой держал какой-то парень, явно ставший чемпионом впервые. Я до сих пор жалела, что пришлось отказаться от соревнований. Во всеобщем чемпионате имеют право принимать участие локальные чемпионы своих организаций, и я бы могла выйти на новый уровень, если бы не отказалась. Но теперь вижу, что поступила правильно. Глупо думать, что соревнования подобного масштаба проходят без ведома всадников. Папа со смертью, может, и закрывали глаза на участие меня в академических косагонках, а может и вправду не знали, но с этого поля вывели бы за ухо. В качестве компенсации за пропущенный финал, когда трипуны опустили, мне разрешили полетать по трассе. Я визжала от восторга на виражах, а смерть снисходительно наблюдал снизу. честно предлагала ему присоединиться. Но вы для садовника, говорит, не солидно. Вдруг кепочку ветром сдует, и кто-нибудь узнает. Запланированный ужин мы, конечно, пропустили. Но я не чувствовала по этому поводу ни малейшего сожаления. Пожевать можно и бутерброды в кровати, а полетать на трассе чемпионата по косагонкам бесценно. И никому не расскажешь, не похвастаешься. Я вдруг поняла, что у меня осталось совсем мало друзей. Институтские выпустились и разбрелись по работам. Софелии мы как разъехались, так и не общались. В пору начать дружить с Совкой, благо завтра как раз придётся идти с ней в мир смертных. Дом встретил тишиной уютной. Надо открыть окна в спальне, чтобы впустить ночную свежесть. После насыщенного дня спать буду как убитая. У дверей комнаты Макс снова полез целоваться. Но на этот раз я поддалась тараканам в голове и вывернулась. хорошенького понемножку, сообщила разочарованному магистру. Потом подумав, чмокнула в щёку. Нет, но ну вечер получился классным, а остальное потом. Побуду Тургеневской смертью, впечатлительной и непорочной. На утро впечатлительная и непорочная смерть вопреки обыкновению не проспала. Даже удивлённо смотрела на часы и потягивалась в постели вплоть до того момента, как в комнату ввалился Макс с подносом. Это что? с подозрением спросила я. Ужин? Не поняла. Раз ты отказалась со мной ужинать вечером, придётся ужинать утром. У меня вообще-то был план. Ну ладно. Завтрак в постель, даже если он ужин, это приятно. Яснослаждением вдохнула аромат крепкого кофе. Да, не была бы смертью, сдохла бы от инфаркта. Он что, высыпал туда половину банки? Но я не стала изветь по поводу завтрака. Если слишком много болтать, можно и без таких вот приятностей остаться. Среди мисочек и стаканов я заметила небольшую коробочку. Любопытный нос тут же в неё залез и увидела зящное колечко в виде рук смерти, сжимающих рубиновый гранат. Не дав полюбоваться на игру света в камне, Макс надел его мне на указательный палец. Серебро, с интересом спросила я. Да. Макс хмыкнул. Будешь от зомби отбиваться? Так это вроде от вампиров. Тебе ещё докторскую защищать. Всё впереди. А я тебе подарок не приготовила. Ты сама как подарок. Только я ещё не решил, на какой праздник. На пенсию, захихикала я, за что получила подушкой. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается, а завтрак всегда заканчивается слишком рано и наступает трудовой день. Смерть унёсся на работу раньше, а я неспешно собралась ко второй паре. Отчитаю свою лекцию Ирвану в мир смертных, чтобы разделаться с заданием и избавиться от сестрички. Ещё неплохо бы навестить сначала папу, потом маму, потом бабушку Софилии, хотя на бабушку я всё ещё обижена. Ах, да, ещё надо зайти в бухгалтерию и оформить отчёт по тратам адептов в мире смертных. Сколько же у преподов бумажной работы. Смертные часто в книгах описывают потусторонних существ. В их представлении наша жизнь вся такая мистическая, полна мрачных декораций, жутких разговоров о фазах луны, а ещё мы непременно, если уж собираемся вместе, проводим кровавые ритуалы и пугаем заблудившиеся души. Но на самом деле дамский коллектив такой дамский, честное слово. Даже если все дамы старухи с косами, Ну, то есть это в представлении опять же смертных. Скажи, я про старух вслух, мне косу забьют по самое. Хм-м. <гум> Наверное, поэтому литература смертных у нас ввозится только контрабандой. Я думала обо всём этом, усердно жуя кислую ватрушку на пресном тесте, выданную главбухом всей академии. Смерть с символическим именем Геката тем временем сумилением наблюдала, как деточка кушает, вспоминая нас с Фелькой в сопливом детстве. Я тоже с тоской думала о том времени, потому что раньше стол главбуха стоял у окна, и выпечка, качество которой за 15 лет не изменилось, тайком отправлялась в это самое окно. Наверное, зря, ведь если бы пятилетняя Джулька сообщила, что булочка гадость и есть она её не будет, все бы только посмеялись. А теперь Гекта думает, что её стрепня мне нравилась, и приходится давиться подласковым взглядом. 3 часа. Сколько ещё я должна тут просидеть, чтобы получить законное? Но нет. У одной лак на ногтях сохнет, другая не может работать из-за головной боли. Посиди, Джульетта, подожди, когда кто-нибудь освободится. По-моему, этой булкой меня пытаются отравить, чтобы скрыть изнасилования моего мозга. И зачем только папа брал меня маленькую на работу. Они вспомнили почти каждый такой визит. Потом поинтересовались: "Как же так, невеста-то выросла, преподаёт, не бось от женихов отбоя нет?" Потом я узнала, что именно меня бросит муж. Всех бросают. Все вы молодые думаете, что так не бывает, но опыт не пропьёшь. Как встретись с него элементы. Потом был монолог: "Дети счастья, ты почему себе счастья не хочешь?" И видит вечность: "Я захотела. Я даже на детей была согласна и уже прикидывала, не подавится ли Макс, если я сейчас же побегу решать этот вопрос". Ну, она любимая тема всех друзей и родителей, а вот у меня племянник есть, как раз твой ровесник. Я не выдержала и взмолилась: "А можно мне всё-таки отчёт подписать?" "Отчёт?" главбух удивлённо моргнула. Так тебе отчёт надо? Я украдкой закатила глаза. К счастью, пока Гекката вникала в мою писанину, получилось задвинуть ватрушку в общую кучу так, чтобы с виду она казалась совсем непокусанной. Некрасиво, ну а что делать? К тому же, они тут явно уже давно лежат. Вся академия в курсе кулинарных талантов Гловбуха. Моё внимание вдруг привлёк разговор двух смертей, той, что неспешно сушила лак, и только-только прибежавшей на работу блондинки. Бывшая? Реальна? А так бывает. Да, я сама в шоке, но клота врать не будет. Она же сама плела. Хелен была смертной, а тут такой казус, в очередной жизни родилась как жнец. Один случай на миллиард душ. А я уверена, к ним подключилась третья, что это смерти растарался. Старая любовь в саднике так просто от своего не отказываются. Если уж случилось влюбиться в смертную, сделают всё, чтобы её к нам притащить. Добрось, да зачем ему? А почему он тогда ни с кем не встречается уже сколько лет? Я чуть было не влезла в разговор с возмущённым: "Чего это сразу ни с кем?" Но вовремя сдержалась и под видом абсолютной незаинтересованности посильнее навострила уши. Эх, блондинка разочарованно покачала кудрями. Такой кадр выпал из обоймы. С кем бы забиться, что до конца года смерть на ней женится. Я бы сейчас с удовольствием этой обоймой выстрелила в болтливую смерть в упор. Хелен, Хелен, точно. Та самая девчонка из моей группы, что не признала во мне препода в первый же день. Сначала я мучительно восстанавливала в памяти все эпизоды встреч с Хелен. Потом вспомнила слова Дианы о влюблённой первокурснице и почти озверела. Не на Адетку, конечно, на Макса. Не могу сказать. И пусть не отмазывается, если знают в бухгалтерии, то знают все. А если бы нас кто-нибудь спалил, да я бы со стыда сгорела, слушая подобные сплетни. А ещё меня чуть холодный пот не прошиб. Если знают здесь То и Хелен в курсе. На Макса и так каждая вторая студентка слюни пускает, а если наши доблестные сплетницы разнесут по академии, что смерть всё ещё в неё влюблён, вот честное слово. И чего я сама на него не вешалась? Надо думать, с дипломом тогда всё бы шло бы не в пример проще. Пора признать, на мне папа с мамой просто тренировались, а вот Афилия получилась более усовершенствованной моделью. Сестричка сразу просекла, кого здесь надо любить. Хетбери косу и отбивай личного некроманта. Хотя за драку с подопечной меня вряд ли оставят на второй год и в живых. Сейчас я немного жалела, что не воспользовалась моментом и вместо гнезда разврата устроила в доме смерти коммунальную квартиру. Хотя я всё равно понятия не имею, что делать дальше. Это несправедливо. Хелен всю жизнь уже прожила, опыта набралась, и ей теперь второй шанс. И молодость вторую надо думать. А я эти пребыла бессмертной чуть дольше соперницы, так и осталась дитём. В кармане полыхнул свиток от Макса. Джульетта, возьми по пути домой хлеба. Хм, да. Романтика, романтика, на косе два бантика. Ощущения очень напоминали те, что возникали после заваленного диплома. Хотя та трагедия оказалась серьёзнее, зато это вообще не поддавалось осмыслению. Косячить в учёбе я привыкла, а с делами омурными это не ко мне. Интересно, Афродита проводит мастер-классы. В задумчивости я брела по коридору к классу, где толпа адептов вместе с Хелен ждали новой лекции. Я была так погружена в невесёлые мысли, что не заметила, как открылась ближайшая дверь, оттуда высунулась рука и шустро втащила меня в аудиторию. Прежде чем я заорала, смерть зажал мне рот. Макс, возмутилась я. Так можно и косу отбросить? Ну извини. Иду я по делам, смотрю, а дептка одна денёшенька, вроде симпатичная. Я временно не дептка, а практикантка. И вообще, тут много одиноких, не удержалась. Смерть удивлённо поднял брови. На первом курсе, например. Симпатичные? Усмехнулся гад. Долго одинокими не будут. К летней сессии минимум четверых торжественно проводим в академ. Тебе виднее. Мой голос можно было использовать в криогенике. Джульетта, что это значит? Что с тобой случилось за утро? В бухгалтерии побывала, призналась я и жалостливо вздохнула. И отравилась плюшками Гекаты. Послушала последние новости. Как тебе Хелен нравится в образе смерти? Глаза Макса отчётливо полыхнули нехорошим таким огоньком, и я вдруг испугалась. Ну, не его, конечно, драка с ректором это ещё хуже, чем с адэпткой. Просто испугалась иррационально, что меня сейчас будут ругать и отчитывать, как в детстве. Я тебя учиться отправил, а ты вместо этого сплетни собираешь. Тебе ещё группу накинуть, чтобы фигнёй не страдала, или тему для диплома расширить? Фигнёй. До половины академии уже на свадебный подарок вам скидывается. Так, а папа знает о том, что скидываются? Смертиронично хмыкнул. О том, что твоя бывшая теперь бессмертная. Он ведь прекрасно помнит о вашем романе. Джули, Макс вздохнул терпеливо, но так, что мне сразу стало ясно: терпение вместе с моей удачей на исходе. Мне очень много лет. Я не жил монахом и надеюсь не буду, хотя за последнее уже не ручаюсь. И я не могу бегать от всех своих бывших, потому что мне уже много лет, и сердечко, знаешь ли, уже не то, а бывших много. Очень смешно, скривилась я. Значит, это не ты пробил перерождение, Хейлин. Нет, не я, снова вздохнула. Ну вот, теперь я дурочка и сплетница, а он в белом И как у этого некроманта, то есть всадника, это постоянно выходит. Я хотел пригласить тебя на второе свидание, будто бы между прочим сказал Макс. Но раз ты изволишь дуться, то могу оставить планы при себе. Я закусила губу от любопытства, зная ведь, что устоять я не смогу после косогонок-то. Вряд ли можно придумать что-то круче, но если можно, я должна это увидеть. Ладно, приглашай. Сегодня вечером. Как одеваться? Ответ меня несколько насторожил. Торжественно. Это будет романтическое мероприятие. Что-то подсказывало, что романтичность от меня требует классической, той самой, которую я носила перед косогонками. Однако плохо. Макс явно совершенно не представлял или умело прикидывался, сколько занимает подобная естественная красота. До обеда пары, потом надо всё же почтить совку присутствием, а не то вместо романтического ужина с Максом будет ритуальное сжирание моего мозга сестричкой Аистом. А потом ещё и собираться, но уж нет. Только я не успею дел много. Будь с другом, проведи за меня пару. Прежде чем смерть сообразил, я рванула к выходу. Джульетта, я не могу выполнять за тебя практическое задание. Всего один раз, иначе не успею на свидание. К чёрту порядочность. Я живу в доме ректора академии. Должны же у меня быть привилегии.